Когда-то в первые пятилетки нам отчаянно не хватало геологов, и мы посылали на ответственные работы студентишек со второго курса. А уж дипломники, те чуть ли не в начальниках групп ходили. Конечно, съемка получалась пестрой, и коллекции были собраны разной ценности. И с тех пор утвердился взгляд, что геологические коллекции хранить не следует. Да, да слишком много места, документировали карту, представили пробу и долой! До сих пор не переломить за скорузлой костности. А, по-моему, та сумма труда, которая затрачена на то, чтобы проникнуть в недоступные места вынести оттуда эти камни уже сама по себе заслуживает сохранения. Мало ли что, когда понадобится. Ведь всех маршрутов и экспедиций не повторишь. Полстолетия пройдет, пока что-нибудь опять появится на то же место. Так неужели нельзя построить... грянь дрянь! большой каменный сарай с несколькими отопляемыми кабинетами и сделать для страны настоящее хранилище. При нашей теперешней технике ерунда, дешевка, а какие ценности будут сохранены. Только построй с расчетом, с запасом места. Иначе через пять лет повторится то же самое. Совершенно ясно. Одного не пойму. Но как же это не очевидно вашим Большим деятелям. Ведь по современным масштабам вопрос в самом деле пустяковый. Да верно, верно, что пустяковый. Но его не возьмут отдельно, а вместе с целой кучей других и выйдет, что еще не время. Беда в том, что академики наши давно перестали сами собирать коллекции в поле. Те, кто жизнь всю проводят в городах или курортах, всегда под защитой крыши, стен света, тепла, даже не представляет, как необъятен ночной простор степи и тайги, как опасен каждый шаг в темных горах, как грозно ревут волны во время бури в открытом море или когда река, стиснутая ущельями, бешено хлещет пенными струями о камне порогов. Кто знает опасности камнепада или морозной вьюги, тот понимает, что даже самая хорошая выучка и знание дела — Самый широкий опыт не могут застраховать от непредвиденной катастрофы в океане громадного, еще мало мира вокруг нас. Потому мы цепляемся за каждый вынесенный из маршрута образец, каждый набросок карты. Идиотская сарайная экономия отнимает от нас драгоценные документы труда и риска. Да-да, я посмотрю... У каждого своя беда, даже у таких столпов науки, как вы. Жизнь! Что поделаешь?